Пафен кафе благодарит Aegis, автора рассказа Эксперимент за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Boosty и Patreon, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Aegis. Эксперимент. Подпишите ещё вот здесь и вот здесь, сказала улыбчивая девушка и протянула Анне последний листок. Эксперимент может нанести психоэмоциональный ущерб испытуемому. Главное, как всегда, мелким шрифтом. Это просто формальность. Результаты ваших тестов инцефалографических исследований не дают оснований полагать, что возможны проблемы. Иначе вас признали бы непригодной для эксперимента. То есть раньше всё было идеально? недоверчиво спросила Анна. К сожалению, я не уполномочен разглашать подобную информацию. И вот здесь ещё компания имеет право менять изначальные условия эксперимента без уведомления его участников в рамках Давайте я приглашу юриста, он разъяснит вам детали договора. Не нужно, решительно ответила Анна и размашисто подписала бумагу. Я готова рискнуть. Утром Анна проснулась в отличном настроении. Ей было страшно и любопытно одновременно, как всё пройдёт. Обычно это она проводила эксперименты Правда, с животными, а не с людьми, но теперь придётся самой побыть в роли подопытной. Повезло, что выбрали именно её, ведь очереди в Soulmate Incoreate так огромные. Кто-то годами ждёт тестирования и всё равно его не проходит. А она подала документы всего неделю назад и вот уже едет в Заветную лабораторию. От волнения у Анны всегда пропадал аппетит, но она всё же заставила себя надкусить сэндвич с сыром и сделать глоток кофе. Лучше обойтись без голодного опырака. Садиться за руль в таком взволнованном состоянии тоже плохая идея, поэтому Анна вызвала такси. Могла, конечно, пройтись пешком, её научный городок располагался не так далеко от павильона Soulmate. Но октябрьское утро выдалось на редкость холодным, накрапывал мелкий дождь. За окном мелькали безликие улицы, одна точная копия любой другой. Никто даже не потрудился придумать им имена, наградив только номерами. улица 45, авеню 228. Интересно, в Soulmate записали её имя или она тоже для них всего лишь цифра. От мыслей Анну отвлёк звонок. Приехали. Маржина остановилась, и дверь открылась автоматически. Каких-то 20 шагов по белоснежной плитке, и вот перед ней заветная дверь, тоже белая. Как им удаётся поддерживать эту ослепительную чистоту? говорят, всё дело в специальном покрытии, которое невозможно испачкать. А может, его каждую ночь начищают до блеска невидимые феи. Когда речь идёт о корпорации Чудес, то кто угодно готов верить во что угодно, даже в то, что владелец Soulmate сам господь бог. Что ж, с богом их объединяет как минимум один факт, их обоих никто и никогда не видел. Внутри холл сиял не меньше, чем снаружи, а девушка на ресепшене, одетая в триконижнно кремового цвета, встречала Анну улыбкой. Доброе утро, мисс Эверетт. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш септ-код. Анна поднесла запястье к датчику, система мгновенно считала символ и распознала её. Девушка улыбнулась. Пожалуйста, проходите. За дверью находился просторный кабинет. В мягком кресле сидела женщина лет 45. У неё было добродушное лицо и более естественная улыбка, чем у девушки на ресепшене. Пожалуйста, присаживайтесь, мисс Эверетт. Анна, можно я буду называть вас по имени? Да, конечно. А как вас зовут? Простите, забыла представиться. Я Элизабертто, ваш персональный психолог-ассистент и буду сопровождать вас в течение всего эксперимента, а также после, если понадобится. Ой, что может понадобиться? Это скорее предосторожность. В любом случае вам нужно будет заполнить несколько подробных анкет, рассказать о своих впечатлениях. Анна согласно кивнула, и психолог продолжила. Сейчас я напомню вам главные правила. Первое вы не должны оскорблять или пытаться причинить вред себе или вашему партнёру. Любые попытки будут сразу же пресекаться, вас моментально разводят. Помните, что мы наблюдаем за вами, видим всё, что видите вы. Второе: Вы имеете право задавать партнёру любые вопросы, кроме тех, что могли бы прямо или косвенно указывать на его настоящее имя, адрес проживания и другие идентифицирующие данные. А себе вы тоже не имеете права сообщать подобную информацию. Это понятно? Вполне. Что ж, тогда последнее. После возвращения в реальный мир вы должны будете осуществить выбор: принять один из конвертов В одном оговоренная сумма чеков. Вы сможете обналичить его в любом банке нашей галактики, а также приобрести товары в любом магазине. Во втором конверте контактные данные вашего партнёра по эксперименту, точнее там листок бумаги. Он будет либо пуст, либо на нём будет указано настоящее имя и септокод. Если он окажется пустым, значит ваш партнёр выбрал деньги, а не знакомство с вами. В таком случае вы не получите ни денег, ни его контактов. Следующие 12 часов вы проведёте в идеальном мире с идеальным партнёром, которого подобрала наша программа на основе опроса и результатов исследований вашего мозга. Внешность партнёра соответствует вашему идеалу, но может значительно отличаться от той, которая у него в реальности. Если вам всё понятно и вы согласны, подпишите вот здесь, и мы отправимся в лабораторию. Анна сделала глубокий вдох. Ей было всё понятно, и она была согласна совсем. Анна открыла глаза и увидела белые перистые облака на пронзительно голубом небе. Лица касался лёгкий ветерок, слышался шум прибоя. Несколько минут она лежала на спине, привыкая к новым ощущениям и слушала, как волны ударяются о берег. Затем резко села. Голова на мгновение закружилась, но неприятные ощущения быстро прошли. Перед ней пенилось море. Ветренная, волнующаяся, пахнувшая водорослями и солью. А вокруг тёплый белый песок. Она взяла горстку и пересыпала из одной ладошки в другую. Поразительно. Ощущения настолько реалистичны, полный аналог, с восторгом подумала Анна и оглянулась. Где же её партнёр? Ещё не подключился или ждёт её где-то? Едва она успела подумать об этом, как заметила вдали яркое жёлтое пятнышко, судя по всему, крышу дома. Наверное, нужно идти туда. И когда она уже встала, чтобы направиться к дому, кто-то тронул её за плечо. Перед началом эксперимента Анна в мельчайших подробностях описала внешность человека, который мог ей понравиться: брюнет с тёмно-синими глазами и ямочками на щеках, высокий, на несколько лет старше её. Она понимала, что её дескрипции банальны до ужаса и что, скорее всего, половина девушек проводит здесь время вот с такими брюнетами. За исключением тех, кто любит глубокоглазых блондинов. В реальности такой никогда не обратит на неё внимания. Но какое дело ей до реальности? Она пришла сюда за деньгами, за кругленькой суммой, которая поможет ей завершить свой собственный эксперимент. Она ждала этого всю свою жизнь. Новое оборудование, реагенты, она наймёт целый штат для сбора статистики и рутинных вычислений. "Привет", запинаясь, произнесла Анна, глядя на юношу с копной ярко-рыжих, почти оранжевых волос и бронзовой кожей. Он был похож на льва, льва, которого невероятным образом превратили в человека. По правилам эксперимента внешность партнёра идеально отображает твоих желаний. Но это точно какая-то ошибка, сбой в программе. Ни в каких даже самых смелых фантазиях она не представляла рядом с собой мужчину, который бы выглядел вот так. Присмотревшись, она увидела, что глаза юноши тоже неестественно красновато-песочного цвета с золотистыми искорками, такие бывают у кошек. Он выглядел настолько нереалистично, что казалось, вот-вот растает, превратившись в мираж или обратно в льва с косматой гривой. Анна зажмурилась и потрясла головой. Ну ладно, какая разница? Она проведёт с ним всего один день, заполнит отчёты и была такова. Главное деньги. По правде говоря, я представляла тебя несколько иначе, то есть ожидала, на мой взгляд, ты выглядишь уж слишком необыкновенно. Ах, это говорит о том, что тебе нравятся необыкновенные люди. Ведь моя внешность плод твоего воображения. Элизон назовел юношу и накрутил на палец прядь огненно-рыжих волос. "Почему ты думаешь, что это не мой натуральный цвет?" И он засмеялся так естественно и непринуждённо, что Анна сразу расслабилась. "Будь ты горазд плечь. Во всяком случае, будет не слишком скучно". "Я, Анна". Я протянула ему руку для приветствия. Юноша посмотрел на руку, будто видел её впервые, затем схватил её за запястье и потряс несколько сильнее, чем это было нужно. А потом вдруг потянул к себе и прижал ладонь Анны к своей груди. "Здравствуй", с улыбкой сказал юноша. "Прости, если напугал тебя, но у нас здороваются именно так с теми, кто тебе нравится". Анна смутилась ещё больше и, кажется, покраснела. Получилось неловко. Она неосознанно схватилась за щёки, горячие, значит, точно красные. Да что это за чертовщина, ошибка какая-то? Ведёт он себя странно. Малолетка, на вид ему хотя бы 18 есть, думала Анна. Должно быть, система перепутала стримы, и мне достался герой грёз какой-нибудь старшеклассницы. Пойдём, как ни в чём не бывало, сказал он ей, взял её за руку и зашагал по направлению к дому с жёлтой крышей. Анна хотела освободить руку, но почему-то не сделала этого. Дом, в отличие от Антея, действительно воплощал в себе самые потаённые мечты Анны. Много лет она жила в безликом научном городке, где каждое строение было копией любого другого. Они отличались лишь номерами и цветом дверей. У неё было серое все red дверь, все рубезликую комнату, где всё было удобным, функциональным, но до свершения не скучным. Однако этот дом с жёлтой крышей был именно таким, в каком Анна хотела прожить всю жизнь. Вокруг него был разбит сад с розами самых разных сортов. Она подошла к одному кусту и окунулась лицом в розово-жёлтые лепестки. Как же приятно пахнет! Когда она в последний раз нюхала живые цветы? Антей снял ботинки и ходил босиком по траве, а затем предложил сделать то же самое Анне. Попробуй, когда ещё ты походишь по живому газону? Анна неуверенно сняла туфли и прошлась по траве, ощущая её прохладу и мягкость. Изумрудно-зелень щекотала ступни. Антей наклонил ветку дерева и сорвал яблоко. Посмотри, тут даже яблоки есть. Интересно, это из твоих фантазий или из моих? Ты любишь яблоки? Если честно, никогда их не пробовала. Так попробуй скорее, засмеялся юноша и протянул ей огромное жёлтое яблоко с красноватым боком. На вкус оно оказалось восхитительным, кисло-сладким, хрустящим и очень сочным. Она откусила большой кусок и поймала на себе взгляд Антея. Он смотрел на её реакцию, ему было интересно, нравится ей яблоко или нет. Для него это было важно. И когда она от удовольствия, наслаждаясь вкусом, зажмурилась, На его лице расплылась счастливая улыбка, а в глазах зажглись новые искры. В этот момент Анна поняла, что если он продолжит смотреть на неё так и дальше, то она пропала. Совершенно точно пропала. Тем временем Антей окликнул её. Анна, иди сюда. Он взял её за руку и повёл куда-то вглубь сада, а там указал на клумбу со странными цветами, похожими на маленькие звёзды. Смотри, это Эдельвейс или Леонтоподиум, Львиная лапа. Редкий цветок. Выглядит жутковато? Вовсе нет, рассмеялся юноша. Цветы Эдельвейса покрыты крошечными волокнами целлюлозы толщиной 18 сотых микрометра, что близко к половине длины волны ультрафиолета, достигающего нашей планеты. Они поглощают излучение, которое могло бы обжечь листья, в то же время такой фильтр пропускает свет, необходимый для фотосинтеза. Ты что, ботаником занимаешься? Можно и так сказать. Смотри, здесь есть пледы. И он достал из-под какой-то корзины большое клетчатое покрывало. Можем разделить его под вон тем деревом и устроить себе пикник? Хочешь? Никогда не была на пикнике, если честно, смущённо сказала Анна. Да ты шутишь. Нет, правда. Мои родители слишком много работали. Мы никуда толком не ездили, а потом работать начала я сама. Да и дорого это. Что ж тогда мы просто обязаны. Если хочешь есть, я принесу что-нибудь из дома, бутерброды или лимонад, предложил Антей. Нет, спасибо. Тогда устраивайся поудобнее, и он показал на место возле себя. Чем займёмся? Можем понаблюдать за облаками. Анна улыбнулась. Что? Странное занятие у тебя облака, пикники? Почему странные? Но обычно при знакомстве спрашивают о работе, об увлечениях, о вкусах, а не на облака смотрят. Боюсь, они совершают ошибку, потому что облака могут рассказать о человеке гораздо больше. Спорим? Давай, гадание на облаках, первый раунд. Если ты узнаешь обо мне что-то достоверное, ты выиграл и можешь задать мне любой вопрос, ну, из разрешённых. А если ошибёшься, то проиграл, и вопрос тогда задаю я, а ты должен отвечать честно. По рукам? По рукам. Весело ответил Антей и коснулся руки Анны. В этот момент порыв ветра всколыхнул его волосы, и до неё донёсся их едва уловимый запах: высушенной на солнце травы, раскалённой меди и ладана. Что же так пахнет? Что-то знакомое и в то же время неуловимое, где она могла раньше узнать этот запах? Но ветер стих, и аромат исчез. Анна осторожно улеглась на плед рядом с Антеем, От смены положения слегка закружилась голова. Я готова. Что надо делать? Ничего, просто смотри на облака и говори первое, что приходит в голову. Хм, ну, вон то облако похоже на гигантскую мышь. Ага. А вон то перед ним? Смотри, кусок дырявого сыра. Сыр убегает от мыши, ей никогда его не догнать. Антой вытянул руку вверх и слегка подул на свои пальцы. Прямо на глазах облако-мышь резко набрало скорость и впечаталось в облако сыр. Вот это да, здесь так можно? Попробуй сама. Но сколько Анна не пробовала, ничего у неё так и не вышло. Облака просто плыли над головой, как и в реальном мире. У меня так не получается. В чём секрет? Не знаю. Я просто чувствую, чего хочу прямо сейчас, и это случается. Мы же находимся в идеальном мире. Говоришь, как какой-нибудь гору из древней секты. Хватит меня поучать. Ты готов вынести свой вердикт, узнал мой секрет по облакам? Конечно. Ну. Ты проводишь опыты на мышах. С прищуром глядя на Анну, сказал Антей. Его глаза смеялись. Это было легко. Ты понял по облаку мыши? Нет, рассмеялся Антей. Я понял это по твоему халату. Я загадал, чтобы сейчас ты выглядела как обычно. И посмотри, на тебе лабораторный халат. Я не знаю, какая именно лаборатория, так что это не нарушает правила. А Промыш просто угадал. "Да ты читер!" с возмущением глядя на свою одежду, сказала Анна. Она даже не заметила, что одета больше не в удобный спортивный костюм, в котором приехала в лабораторию. Кроме того, когда ты рассматривала Леонта подиум, то щурилась. А это привычка людей, которые много и часто работают с микроскопом или просто близоруких. Зрение у меня не очень. От микроскопа? Ладно, можешь считать, что мне повезло. Я просто всё угадал. Почувствовал сердцем, так сказать. Он театрально приложил руки к груди и рассмеялся. Так заразительно, что Анна не выдержала и тоже разхохоталась. Я выиграл. Теперь твоя часть сделки, сказал Антей. Ну ладно, задавай свой вопрос. Что же так беспощадно ускользает от тебя, Анна? К чему ты стремишься всю свою жизнь и не можешь обрести? Такого вопроса Анна не ожидала, и он вызвал у неё раздражение. Что он пытается сделать? Копаться у неё в голове? Даже она сама не позволяла себе этого, а тут этот выскочка. Но уговор есть, уговор. Я хочу сделать научное открытие. Вот ответ на твой вопрос. Как только она сказала, это несколько крупных капель упали с неба, и стало понятно, что начинается дождь. Ну вот, нам пора в дом, если не хотим намокнуть. Хотя я могу представить, что это дождь из конфет, и тогда Нет, уж пусть будет просто дождь. Как только за ними закрылась дверь, небеса разверзлись. Начался ливень, поливало как из ведра. Анна сняла лабораторный халат и повесила его на вешалку в коридоре, а затем впервые посмотрела на себя в зеркало. Она ожидала увидеть что угодно или кого угодно, но только не то лицо, которое смотрело на неё сейчас в отражении. Не её, настоящее лицо. Лицо Анны Эверрет. Волн даже морщинка между бровями. Что случилось? спросил Антей. Ничего, быстро ответила Анна. Неужели ты так представлял себе идеальную девушку? Если честно, я никак себе её не представлял, но ты мне нравишься. Анна улыбнулась. Во всей внешности Антея, в его манерах и голосе было что-то обезоруживающее, немного детское и в то же время основательное. Чем больше Анна находилась рядом с ним, тем больше поддавалась его обаянию и непосредственности. Прошло каких-нибудь 2 часа, а он уже казался ей приятным, даже больше, симпатичным. "Я пойду осмотрю дом", сказала Анна. "А ты глянь, что у нас есть на ужин". Дом не был слишком большим. На первом этаже кухня и небольшая гостиная с ванной комнатой, а на втором две спальни, соединённые балконом. Здесь не было ни вычурного декора, ни многочисленных аксессуаров и украшений интерьер, обстановку можно было назвать простой. Но отчасти в этом заключалась вся её прелесть. "Эй, я, кажется, нашёл что-то вкусное", позвал снизу Антей. "Скорее спускайся". Когда Анна спустилась, стол уже был накрыт и чего на нём только не было. Фрукты со всех планет их галактики, маленькие синие ягоды с Анцелады 4, которые в магазинах стоили миллион, огромные оранжевые персики источавшие аромат, от которого рот мгновенно наполнялся слюной, огромные грозди зелёного винограда, которые Анна не видела даже в энциклопедиях, и невероятной красоты десерты. "Я предлагаю попробовать решительно всё", заявил Антей, "если ты, конечно, не против". "Я не против". Иантей начал пробовать. Он поглощал содержимое всех тарелок подряд, одну за другой, лишь на миг отрываясь, чтобы воскликнуть: "Вкусно!" и приняться за порцию нового блюда. Глядя на него, Анна тоже осмелела и начала откусывать понемногу от каждого фрукта. Но сколько бы она ни ела, насыщение не происходило. "Правильно, мы же в виртуальном мире", вспомнила Анна. На какое-то время она совершенно забыла об этом. Про возвращение думать уже не хотелось. Когда трапеза была окончена, Антей схватил Анну за руку и потащил куда-то в глубину дома. Комната оказалась гораздо больше, чем ей показалось сначала. Или это снова Антей их нафантазировал? Здесь была гончарная мастерская, комната с холстами и красками, коллекция гербария и тропических бабочек с земли. Антей с энтузиазмом пробовал всё, что предлагал ему этот удивительный дом и привлекал к своим занятиям Анну. Анна потеряла счёт времени и не заметила, как стало темнеть. Когда они добрались до музыкальной комнаты и Антой стал играть на рояле, настроение Анны переменилось. То ли мелодия была слишком грустной, то ли дождь, который снова барабанил в окно, навеял меланхолию, но Анна задумалась. Вот ведь, как оно бывает. Бывает просто легко и непринуждённо. когда я описывала идеального человека, там был миллион вопросов. Я перечислила миллион качеств, начиная от интеллекта и заканчивая чувством юмора. Но забыла о простоте. А в конечном итоге именно это стало решающим. Как жаль, что есть только один день. Или не один. Или можно продолжить. Нет. Об этом даже мысли допускать нельзя. Ты хотела бы встретиться со мной ещё раз? спросил внезапно Антей, будто прочитав её мысли. Конечно, выпалила Анна. Она сама не ожидала от себя такого быстрого ответа. Значит, я тебе нравлюсь? Определённо. Зачем скрывать? И почему же? Не знаю, сложный вопрос. Наверное, просто потому что ты это ты. Я могла бы начать расщеплять это чувство на составляющие, препарировать его, как лабораторную мышь. Но мыши обычно от этого умирают. И я не умру, не переживай. Ты нет. Конечно, нет. Тогда почему ты грустишь? По правде сказать, мне очень нужны деньги. Понимаю. И ты хочешь выбрать деньги, а не встречу со мной. Нет, я очень хочу с тобой встретиться, но понимаешь, даже если мы понравимся друг другу в реальном мире так же сильно, как сегодня, я не верю, что всё это может продлиться долго. Но почему? Потому что настоящая жизнь это не вечный праздник, это скучные будни, постоянный поиск денег, изнуряющая работа изо дня в день и усталость. У меня дома нет рояля, на котором ты мог бы играть. У меня тоже нет. Да я играть-то на нём не умею, если честно. Как тогда у тебя это получалось сейчас? Мы же в идеальном мире, помнишь? А, ну да. Тем более. Несколько минут они провели молча. Анна грустила и больше этого не скрывала, но ей стало легче от того, что она смогла обсудить это с Антеем. И он не обиделся. Он, казалось, тоже расстроился, во всяком случае, улыбка больше не сияла на его лице. Теперь Анне казалось, что она испортила вечер. Не только вечер, но и весь этот идеальный мир. И она заплакала. Антей смотрел на неё сначала в растерянности, а потом сказал: "Я пойму любое твоё решение и всегда буду помнить тебя и ждать". Может, не сейчас, но потом мы обязательно встретимся. Он распахнул окно, и запах дождя и ночной свежести вперемешку с едва уловимыми ароматами садовых цветов моментально наполнил комнату. Давай просто посмотрим в окно. День подходит к концу. Анна, я досчитаю от 10 до 1, и вы вернётесь. 10 3 2 1 Мы включим свет позже. Сейчас у вас может кружиться и болеть голова, появиться шум в ушах, но скоро это пройдёт. Анна поёжилась. Мне холодно. Вот, выпейте это. Психолог протянула ей какой-то напиток с трубочкой. Похоже на какао. Это высококалорийный коктейль, выпейте, вам сразу станет получше. вы ведь не ели 12 часов? Мы ели. Ах, да, это же было не по-настоящему. Вдруг Анна встряпенулась. Скорее, дайте мне его номер. Она вскочила на ноги и едва не упала. Её поддержала медсестра и помогла сесть. Загорелась лампочка, и свет будто молотом ударил по голове по всем рецепторам. Пробуждение всегда неприятно, но мы над этим работаем, сказала мисс Бертоц. Итак, какой конверт вы хотите открыть с деньгами или я же сказала, дайте мне его номер. Вы уверены? Ну, конечно же, давайте сюда конверт. Анна дрожащими руками разорвала плотную белоснежную бумагу и ни секунды не колеблясь вытащила такой же белоснежный, девственно чистый лист. Но тут пусто. Да, пусто, подтвердила мисс Бертоцци. Вы перепутали. Это не мой конверт. Ваш, ваш. Нет, не мой. Психолог отрицательно покачал головой, и до Анны начала доходить суть происходящего. То есть, вы хотите сказать, он меня обманул? Но зачем ему это? Он обещал, что мы встретимся, он обещал мне. Вы же сами видели и слышали всё. Подтвердите, подтвердите, что он так говорил. Да, он действительно так говорил. Вы он обещал то, чего никогда не смог бы исполнить. В смысле? Анна, выслушайте меня, я уверена, что вам сразу станет легче. Нет, мне не станет легче. Я хочу увидеть его, я хочу знать, пусть ответит, за что он со мной так. И Анна горько заплакала. Сейчас я покажу вам, откуда был выход, и вы всё сами поймёте. Бертоцци открыла какую-то программу на небольшом портативном компьютере, стоявшем на столике позади неё. Анна прочитала адрес, и у неё подкосились ноги. Она упала бы, если бы медсестра снова не поддержала её и не усадила на стол. С земли Он подсоединился к земле. Вы издеваетесь? Там уже сотни лет нет ни одного человека. Или кто-то выжил? Как это получилось? Они под землёй? Как они выжили? Нет, Анна, никто не выжил. Но корпорация Soulmate уже много лет использует землю как полигон для испытаний биологически адаптированных механизмов. Можете называть их андроидами или как там в фантастических книгах. То есть вы хотите сказать, что я провела день с программой, не с настоящим человеком? И эта программа вещала мне про облака и дальвейсы и поиски смысла жизни? Психолог кивнула. Да вы шутите? И зачем был весь этот цирк? У вас свои эксперименты у нас свои. Помните, что вы подписывали договор о неразглашении? То есть, все, кто участвует в вашем эксперименте, все они контактируют с искусственным интеллектом? Не все, я бы сказала, очень немногие. Это не просто программа, это самообучающийся алгоритм, выстроенный на основе зеркальных нейронов. Это практически полный аналог человеческого мышления, даже лучше. Да вы и сами это заметили. Да, я заметила, с грустью сказала Анна и тяжело вздохнула. Что ж, поздравляю вас с успешным экспериментом. К сожалению, он неуспешный. Это ещё почему? Я же поверила, что Антей настоящий человек. Не смогла его отличить от программы. Меня абсолютно ничего не смутило, хотя, конечно, он самый необычный из всех, кого я встречала. Цель разработки была не создать неотличимую от человека персону. Заказ поступил от компании, разрабатывающей идеальных домашних помощников, и мы несколько перестарались. Это ещё как понимать? Представьте себе, что у вас дома появляется вот такой идеальный помощник, с идеальной внешностью, совершенно неотличим от живого настоящего человека. Как думаете, долго продержится ваш муж рядом с ним? Хоть кто-нибудь выдержит конкуренцию? Нас засудят. Придётся значительно упростить код, свести до базовых функций. Вы хотите убить АНТЭ? убить? Нет, что, вы, он просто не подходит для поставленной клиентом задачи. И благодаря вам мы это выяснили. Если уж человек вашего склада с высоким интеллектом и критическим мышлением ничего не заметил, то чего ожидать от миллионов домохозяек? Он-то и будет дожидаться своего часа. Признаюсь, он мне самой нравится, мы иногда болтаем. Только никому не говорите. Из хороших новостей, за изменения в условиях эксперимента вам предусмотрена дополнительная денежная компенсация. Катитесь вы к чёрту с вашими деньгами, я хочу онте. Бери, тебе берите. берите и мисбертотцы подвинула канни конверт с чеком. Анна посмотрела на него так, будто это была змея. Молча встала и вышла из комнаты. Она собиралась приехать домой и лечь в кровать и плакать днями напролёт. Бертот отдала конверт ассистентке и велела отправить его по почте. Завтра она передумает, ну или послезавтра. Анна, я досчитаю от 10 до 1 и вывернётесь. 10, 3, 2, 1. Анна села в кресле и открыла глаза. В комнате было темно. Мы включим свет позже. Сейчас у вас может кружиться и болеть голова, появиться шум в ушах, но скоро это пройдёт. Анна поёжилась. Мне холодно. Вот, выпейте это. Психолог протянул ей какой-то напиток с трубочкой, похожий на какао. Это высококларный коктейль, выпейте, вам сразу станет получше. Вы ведь не ели 12 часов. Мы ели. Ах, да, это было не по-настоящему. Анна выпила тёплый сладкий напиток и почувствовала, как силы и ясность начали возвращаться к ней. "Это потрясающе", воскликнула она. "Вы сумели меня удивить, полный аналог. Это настолько похоже на реальный мир, что просто дух захватывает". "Понимаю. Именно поэтому время погружения строго ограничено не больше 12 часом за сеанс. Склонным к зависимостям противопоказано вовсе". "Понятно. Господи, там такие возможности для исследований прежде всего. Вам необходимо записать ваши впечатления как можно подробнее. Чем больше деталей, тем лучше. Но сначала выберите конверт. Психолог положила на столик переданный два белых конверта. В первом был запечатан листок с настоящим именем и септокодом Антея, хотя, конечно, он мог оказаться пустым. Во втором чек. Анна секунду помедлила, но скорее чтобы пощекотать нервы Мисберт, чем потому что действительно не знала, что выбрать, а затем взяла конверт с деньгами. Психолог удивлённо подняла бровь. Мне, казалось, Антей вам понравился? Конечно, понравился, он кому угодно бы понравился. Тогда почему такой выбор? Разве вам больше не хочется с ним встретиться? Хочется, но знаете, он, как и все те изысканные блюда, существует только в идеальном мире. И когда просыпаешься, то голова идёт кругом от голода. Понимаете, о чём я? Дайте-ка ещё раз хлебнуть вашего какао. Анна сделала большой глоток и продолжила. Антей так хорош именно там и только сейчас. Я не верю, что заявись он ко мне домой, туда, где нет рояля, розового сада и обеда, который материализуется сам собой. Мы так же весело и безмятежно проводили бы время. выбирая между деньгами, которые в моём случае равны будущему делу всей моей жизни, и интрижкой, которая может закончиться, не успев начаться, пусть анте останется в моей памяти идеальным, незапятнанным бытом, проблемами, недопониманием, ссорами, пусть висит в галерее моей памяти как портрет. Я достаточно понятно объясняю. Вполне Анна молча заполнила анкету первого впечатления и попрощавшись с мисс Бертоцци, отправилась домой. Она была довольна собой тем, как провела время и своим будущим. Как только за ней закрылась дверь, психолог промокнула салфеткой лоб и кинулась к своей сумке. Нашла там пузырёк с синей жидкостью, откупорила его и быстро выпила содержимое. В этот момент раздался звонок на её видеофоне. На экране появилось лицо существа, похожего на льва и человека одновременно. "Ну что?" спросило существо. "Господин, ничего не вышло. Она она ушла с деньгами. Я не понимаю, вообще не понимаю логику этой расы." Она беспомощно всплеснула руками. "А что я вам говорил? Ещё рано, рано начинать ассимиляцию. Это слишком опасно. Отложим этот вопрос ещё на 100 лет." Но, господин, я сказал нет. Продолжайте наблюдение. Мисс Бертоц обречённо вздохнула, поправила выбившийся из-под юбки хвост и выключила видеофон. Ещё сотни лет на этой жалкой planetki.